Глава 23. Колумбия. Замковый камень Латинской Америки. Хотя Саудовская Аравия, Иран и Панама представляли собой весьма тревожный пример, их, тем не менее, можно было назвать исключением из правил. Благодаря крупным месторождениям нефти в первых двух странах и каналу в третьей стране, они не укладывались в шаблон – Колумбия являла более типичную ситуацию. Мэйн спроектировала и возглавила строительство обширной гидроэлектрической сети в стране. преподаватель колумбийца из моего колледжа однажды сказал мне, что Тедди Рузвельт называл Колумбию «замковым камнем» в своде Южной Америки. На карте Колумбия, расположенная на верхушке континента, будто скрепляет весь континент. Почти два века Соединенные Штаты считали Колумбию воротами в южное полушарие как для бизнеса, так и для политики. Страна одарена потрясающей природой, живописные пальмовые пляжи, величественные горы, пампасы, соперничающие с великими равнинами Северной Америки и обширные дождевые леса, отличающиеся удивительным биоразнообразием. Колумбия сыграла важную роль в истории Латинской Америки. В колониальный период именно здесь находился наместник короля по всем испанским территориям к северу от Перу и к югу от Коста-Рики. Блестящие флотилии золотых галеонов отплывали из Картахена в Испанию. Многие важные события войны за независимость произошли в Колумбии в истории нового времени колумбия стала матерью прославленных в латинской америке писателей художников и философов и кроме того она представляет собой государство с фискально ответственной и в некоторой степени демократической формой правления в отличие от многих других стран включая могущественную бразилию и аргентину колумбия пользуется репутацией надежного союзника соединенных штатов несмотря на такой серьезный минус, как наркокартели. Однако славные примеры колумбийской истории омрачены ненавистью и жестокостью. Престол испанского наместника был также центром инквизиции. Великолепные форты, гасиенды и города возводили порабощенные индейцы и африканцы. Культура коренного населения была уничтожена мечами и болезнями конкистадоров. А в наше время революционеры, наркоторговцы, вооруженные формирования, противостоящие движениям за сохранение экологии коренных народов, а также высокий уровень бедности и колоссальный разрыв между богатым меньшинством и бедным большинством, привели к страданиям и бесчисленным смертям. Несмотря на негативные моменты, Вашингтон и Уолл-стрит считают Колумбию необходимым элементом для экономики Соединенных Штатов. Она источник огромного количества продукции, которую покупают в Соединенных Штатах. Кофе, бананы, текстиль, изумруды, цветы, нефть и кокаин, и рынок для продажи наших товаров и услуг. Одним из важнейших направлений деятельности Мэйн в Колумбии в конце XX века стали инженерно-строительные услуги. Колумбия походила на многие страны, где я работал. Мне было сравнительно легко доказать, что страна может взять на себя большие долговые обязательства, а затем погасить их за счет выгоды от проектов и своих природных ресурсов. Колоссальные инвестиции в электроэнергетическую сеть, автомагистрали и телекоммуникации, позволяющие эксплуатировать обширные ресурсы газа и нефти и по большей части неосвоенные амазонские территории, принесут доход, необходимый для покрытия кредитов вместе с процентами. Это в теории, а на деле, в соответствии с нашими мировыми планами, Мы стремились подчинить богату и расширить глобальную империю. Мне поручили, как и во многих других странах, обосновать необходимость сверхкрупных займов. За исключением периодических приступов вины, Колумбия стала для меня настоящей отдушиной. Мы с Энн провели там несколько месяцев в начале 1970-х годов и даже внесли зататок за небольшую кофейную плантацию в горах на Карибском побережье. Однако в последующие годы я причинил Энн слишком много страданий. Мы все больше отдалялись друг от друга, и только после того, как наш брак окончательно развалился, я по-настоящему познакомился с этой страной. Я открыл офис в приморском городе Баранкилья. И именно там, в 1977 году, я познакомился с колумбийкой, которая сразу же привлекла мое внимание и впоследствии изменила всю мою жизнь. Паула была политической активисткой с длинными светлыми волосами и пронзительными зелеными глазами. Совсем нетипичная внешность для колумбийки, по крайней мере, по мнению большинства иностранцев. Ее родители эмигрировали из Северной Италии, и верная традициям своих предков, она стала фэшн-дизайнером. Однако этим она не ограничилась и построила небольшую фабрику, где ее творения превращались в одежду, которую она затем продавала в шикарных бутиках по всей стране, а также в Панаме и Венесуэле. Она была глубоко отзывчивым человеком и помогла мне пережить мою личную травму, связанную с рухнувшим браком. Она также разъяснила мне многие последствия моей работы. Как я говорил, жизнь состоит из ряда случайных событий, которые невозможно контролировать. Для меня такими событиями стали обучение в частной школе для мальчиков в Нью-Гэмпшире встреча с Энн и дядей Фрэнком, война во Вьетнаме и мои отношения с Сейнером Гривом. Однако, сталкиваясь с подобными событиями, мы всегда имеем право выбора. Многое зависит от того, как мы реагируем, какие действия мы предпринимаем. Например, безупречная учеба в школе, женитьба на Н, работа в корпусе мира и карьеры экономического убийцы – Все эти решения привели меня к сегодняшнему положению. Паула стала еще одной случайностью, и под ее влиянием моя жизнь изменилась навсегда. До встречи с ней я часто сомневался, правильно ли я поступаю. Периодически мучился чувством вины, оно всегда находил оправдание, чтобы подчиниться системе. Думаю, Паула просто появилась в моей жизни в нужное время. Вполне возможно, что я бы и сам решился на смелый шаг, и мой опыт в Саудовской Аравии, Иране и Панаме побудил бы меня измениться. Но я вижу ситуацию так. Одна женщина Клодин убедила меня вступить в ряды экономических убийц, а другая женщина Паула стала именно тем вдохновением, которым я тогда нуждался. Она помогла мне заглянуть вглубь себя и понять, что я никогда не буду счастлив, если продолжу свою работу».